Глава 14 Над конусовидной ровной площадкой парило множество существ. Монстры восстановились, и теперь их количество благодаря хаотическому гриндеру значительно увеличилось. Я воплотил кольцо, выдвинул лезвие и за несколько десятков ударов расчистил всю территорию. Вы поглотили эссенцию души. Общее количество 18 из 54. Периодически на пол падали крафтовые материалы. Но сейчас мне некуда было их складывать. Баулы остались на охотничьей вышке. На всякий случай осмотрел выпавшие с и предметы. Но ничего примечательного так и не попалось. Нести же их в руках было бессмысленно. Уверен, что на более высоких этажах попадутся вещички поинтереснее. Моя броня разрушилась под морозным дыханием элементалиста, так что я стоял полностью голым, но сей факт меня ничуть не смущал. Подошел к алтарю. «Желаете перейти на следующий этаж? Да, нет? Внимание! Вы больше не сможете вернуться на этот этаж. Все непоглощенные эссенции душ и несобранные предметы останутся на этом уровне». Я подтвердил выбор и вздохнул с облегчением. Количество моих жизней увеличилось на единицу. Можно один раз и умереть. Я даже не подозревал, что меня настолько тяготил нолик около этой шкалы. А ведь не будь возрождений, меня давно бы не заботили подобные мысли. Сколько раз я уже погибал? Уже и не вспомню. Раз десять, наверное. И это за полмесяца. Печальная динамика. Второй этаж не отличался размером от первого. Я все так же стоял на ровной площадке, но поверхность на этот раз оказалась не столь гладкой. Это было мне на руку. По крайней мере, ноги не скользили. Монстры не доставили никаких проблем. Твари все так же медленно подплывали ко мне и уничтожались с одного касания. Хватало и попадания голой рукой. Ну да, мне же говорили, что первые пять этажей сможет пройти любой человек. Любой, включая безногого инвалида. Будем считать, что таким образом система заботится о новых игроках. Дает им начальное оружие, броню и различные материалы. Я получил одно очко характеристик. вложил его в Арканум. Без этого параметра я не смог бы выжить. Да и в любом случае надо поднимать мою скрытность до десяти. А вместе с ней и мощь с целостностью. Только после этого смогу развить Гриндера. Предметов выпало много, но Баула так и не попалась. Уже хотел покинуть Данш и вернуться к охотничьей вышке, но благоразумие возобладало. Потом я, конечно, могу пожалеть об оставленных вещах, но это будет потом. Вот разрушу алтарь на пятом уровне, тогда посмотрим, как быть дальше. Из полезного мне попался закрытый шлем низкого качества. В отличие от других элементов доспеха, он шел уже с подкладкой. Обзор хоть и был больше, чем позволяла тонкая полоска глазной прорези, но я предпочитал видеть каждую деталь вокруг. Все-таки привязал его к себе. В крайнем случае выставлю на аукцион, когда достигну двадцатого уровня. Нашлось и оружие. Небольшой брусок цилиндрической формы никак не походил на опасное копье. Но стоило переместить его в инвентарь и воплотить, как в моих руках появилась древка с хищным наконечником. И тут меня накрыло. Пассивное свойство давало умение копейщика первого ранга. Взмахнул им пару раз, после чего крутанул над собой, свободно перехватил и сделал выпад. Острие не шелохнулось, будто я годами отрабатывал подобные удары. Губы растянулись в улыбке. Вспомнил, как раньше орудовал вилами, нелепо и неумело. Тот, прежний я, казался мне пятикантропом с заточенной палкой. А теперь я будто слился с этим оружием. При навыке кинжальщика подобного ощущения не было. Быть может, причина в том, что я уже имел хоть какой-нибудь опыт в обращении с ножами. В голове поселилась идея, что с помощью копья я мог бы завалить и элементариста. В моем кольце был один большой минус — дистанция. Теперь же расстояние не играло значительной роли. Взялся поудобнее и с силой метнул его вдаль. Бросок получился практически идеальным. В десяти метрах от меня оружие растворилось и перенеслось во вкладку интерфейса. «Пусть так. Будем считать, что у меня появилось нечто системное и относительно дальнобойное». Прочности, правда, всего шесть единиц, но и этого пока что достаточно. Сгреб валяющиеся рецепты в кипу. Разместил в ячейках быстрого доступа выпавшие зелья. Прихватил слитки аквамаринового и малахитового железа. Михалыч про них рассказывал, а руки у меня относительно свободны. Над алтарём пульсировал кристалл, по которому я прошёлся лезвием. Минерал перехода взорвался легкой вспышкой. Выскочило оповещение о переходе на следующий этаж. Я тут же согласился. Ощутил, как тело сковывает неведомая сила. Ладони, сжимающие предметы, раскрылись. Рецепты и металлические бруски упали на землю. Ну и черт с ними! Почувствовал рывок и оказался на следующем уровне данжа. Я отметил значительные изменения. Впереди по-прежнему находился постамент, но теперь передо мной располагались узкие небольшие стенки. Перекрывающий прямой путь к алтарю. Над преградой продолжали парить мобы. В этот раз их было значительно меньше, чем на предыдущих этажах, но, по ощущениям, должно было хватить для получения еще одного очка характеристик. Метровый заборчик образовывал небольшой лабиринт. Уже думал, что над ним появится силовое поле, которое не позволит перемахнуть через препятствие, Но теория сразу же развалилась. Стоило лишь толкнуть стенку. Преграда без каких-либо проблем отодвинулась. Расчистил пятиметровую площадку, включил арканом и крикнул «Я здесь!». Главное и очень лениво ко мне потянулись монстры. Уже лучше встречу их здесь. За одной с трофеями будет проще разбираться. Не нужно будет разыскивать лут по всему пространству. Уничтожение мобов не заняло много времени. Дольше ждал, когда они подтянутся ко мне. На этот раз из оружия нашел увесистую булаву. Также попытался зашвырнуть ее вдаль, но через десяток метров предмет растворился. Прочность была довольно высокой, но все же я сохранил копье. У него проникающая способность получше будет. На этот раз мне попался доспех, закрывающий ноги. Экипировывать его не стал, боясь прищемить причинные места. Вернусь в обычный мир, нацеплю штаны, тогда можно будет и проверить. Хотя стало интересно, как броня отреагирует на берцы. Поверх них появится. Ладно, сейчас нет смысла гадать. Прождал полчаса, пока тело впитает в себя очередную единицу мощи. Остается развить целостность, и тогда я смогу еще на единицу поднять хаотического гриндера. купе с улыбкой Фортуны этот параметр будет давать мне десятикратное увеличение опыта. Открыл калькулятор и проверил. «Сколько единиц дал бы мне элементалист, если бы я смог его уничтожить?» «Так, тринадцатый уровень в квадрате. И все это, помноженное на десять. Неплохо. В первый день мне для такого количества нужно было бы уничтожить более полутора тысяч исчадий бездны». «Снова собрал зелье. Теперь, рядом с обезболивающими, у меня располагался согревающий отвар. Беззапаховая настойка». Она на 30 секунд притупляла ароматы, исходящие от тела. Некоторые мобы полагаются только на нюх. И два флакона с регенерацией. У последних было совершенно одинаковое описание, но при этом они никак не хотели вставать в один слот, хотя обезболивающих уже было пять. Четвертый этаж порадовал меня большой концентрацией тварей. Я оказался на газоне, который напоминал футбольное поле. В сотне метрах располагался алтарь. Монстры двигались заметно быстрее. Один раз я позволил себе пропустить удар по подставленной руке. В предплечье слабо кольнуло, после чего моб и сдох, оставив после себя пучок травы. Геноцид тварей завершился моей сокрушительной победой. Моя коллекция доспехов пополнилась щитом, который я уже видел у бойцов Гермеса. Также мне достался меч, напоминающий римский гладиус. Пассивное умение мечника заставило меня провести 15 минут в бою с невидимым врагом. Я парировал несуществующие выпады и отбивал незримые удары, атакуя полчища подступающей армии. В общем, эффект интересный, однако копье оказалось более предпочтительным. Зато на этот раз моя минимальная характеристика достигла 10 единиц. Следовательно, вскоре я смогу поднять до 20 и хаотического гриндера, Пульсирующий минерал треснул под взмахом гладиуса, а меня перенесло на пятый этаж. Длинный ровный коридор тянулся куда-то вдаль. Обзор другой стороны мне преграждали мобы, которые на этот раз не парили, а просто двигались по земле. Подпрыгнул и увидел, что алтарь стоит в паре сотен метров. Я двинулся по тоннелю, по пути уничтожая всех монстров. «Вы поглотили эссенцию души. Общее количество — 0 из 232». Получена одна единица пассивных характеристик. Всего один. С легкостью уничтожил еще несколько десятков тварей и вышел к постаменту. Он разительно отличался от предыдущих. На изумрудной поверхности пестрела вязь незнакомых символов. Казалось, что в надписях есть какая-то система. Но сколько бы я ни всматривался, игра так и не перевела буквы на привычный мне русский язык. Серебристое сияние, исходящее от алтаря, притягивало взгляд. Я ощутил, как целостность смывает наведенное внушение, но в логах не появилось новых пометок. Кристалл тоже был необычным. От перелива его отточенных граней мутилось в глазах. Тонкая и изящная работа, будто выполненная искусным ювелиром, заставляла восторгаться своим великолепием. Внутри зародилось чувство, что не стоит разрушать подобную прелесть. Все же, сделав глубокий вдох, я воплотил копье и ударил им по минералу. «Игрок, вы разрушили алтарь пятого этажа. Вы доказали, что не остановитесь на пути своего могущества. Разблокирована возможность выбора пути. Получена активная способность — портал в артефакториум». В интерфейсе появились две новые шкалы. Нажал на них. Сразу же выскочило пояснение. «Игрок, вы открыли новую характеристику — мана. Статичная. Динамичное, расходуемое, максимальное количество, ваш уровень умноженный на 10 единиц. Игрок, вы открыли новую характеристику «Источник», восстановление, 100% в сутки, текущее 7,91 единиц в час. Для развития источника ищите Сигилы силы своего направления. Внимание! Сигил – артефакт, выдаваемый системой за особые деяния. путешествуйте по пространственным брешам и зарабатывайте распределяемые баллы. Они повысят скорость восстановления источника. Не знаю, для чего нужна мана, но она явно завязана на применение магических способностей. Помнится, Стаменов, когда мы ездили за бензином, говорил, что не может использовать свое пространственное умение некоторое время. Видимо, как раз по этой причине. Я развернул калькулятор, перемножил 7,91 на 24. Получил 190 единиц. Что из этого выходит? Чем больше уровень игрока, тем больше маны будет восстановлено в единицу времени. Открыл описание направления в хаотическом гриндере. Там как раз значилось, что я могу увеличить количество распределяемых баллов в пространственных брешах. И это здорово. Не зря, видимо, интуиция подсказала, что не стоит выбирать увеличенный опыт с планетарных мобов. Оставалось только найти подобные пробои. В интерфейсе сияла иконка артефакториума, но я не торопился активировать ее. В первую очередь повысил гриндера до 20 единиц. Затем принялся осматривать поврежденных монстров на предмет различных ценностей. Под грудой крафтовых материалов нашел темно-зеленую пластину. Ей оказалась кераса, которую я сразу же привязал к себе. Если бы не лишился защиты для рук, то собрал бы полную коллекцию доспеха. Хотя тут броня — одно название. Метал только на вид кажется прочным, а по факту я могу смять его ударом кулака. Тем же один бездны хватит пары выпадов, чтобы добраться до плоти. Пока что бронежилет выигрывает по всем показателям. Разве что он прикрывает только живот и спину, а тут относительно защищен весь корпус. Да и дареному коню, как говорится, зубы не смотрят. К тому же довольно плотно прилегает к телу, не болтается и не мешает. Мой вердикт — неплохо. Нашел и более подходящее оружие — трезубец. Меня подкупала как его необычность, так и прочность, которая была в два с половиной раза выше, чем у копья. К тому же на трезубец было наложено свойство, позволяющее отдаляться от предмета на 10% выше стандартного расстояния. В общем, теперь у меня было оружие, которое я мог метнуть на 11 метров. Тоже не бог весть что, но лучше, чем было. Я посмотрел на груду предметов. Различные слитки, алхимические приспособления, кузнечные детали. Все это оставалось здесь. Принял решение не идти дальше по этажам, пока не вернусь за баулом. Четыре возрождения мне должно было хватить на первое время, а дальше посмотрим, как жизнь повернется. Я почему-то оттягивал момент получения класса. В принципе, у меня было достаточно знаний, чтобы не допустить ошибки. Но все же я понимал, что стояло на кону. Одна ошибка, и я стану посредственным игроком, который не сможет дойти до арены. А если и сможет, то погибнет там в первые же секунды боя. «Пора», — сказал я. Устроившись поудобнее, нажал на иконку активной способности. Мир завертелся. Я ощутил, как тело сжимается, а сознание на мгновение гаснет. «Внимание!» При первом входе в артефакториум количество ваших знаков силы утраивается. 16 накопленных, плюс 19 за уровень. Внимание! Количество знаков силы при последней арене не может достигать 65 единиц. Всего знаков силы 65. Количество универсальных блокираторов на 95% снижает враждебное воздействие выбранной школы. 1. Внимание! Артефакториум – место выбора магической школы развития. При первом посещении разрешено находиться в нем не более 12 часов, при последующих – не более 5 минут. Подойдите к выбору осознанно. На период нахождения удрев развития с вас снимаются все ментальные закладки. Активация способности – один раз в игровые сутки. Ваша энергетическая оболочка будет перенесена в зал выбора. По истечении отведенного времени вы вернетесь в точку пространства, из которой прибыли. Я стоял перед чем-то, чему и описание так просто не подберешь. Тумба неправильной формы. Поверхность была настолько черной, что казалось, словно смотрю в бесконечную бездну. Воплотил трезубец и осторожно прикоснулся к предмету. Ожидал, что оружие углубится в дыру, но от среднего острия брызнула россыпь разноцветных искор. Провел такой же эксперимент с кольцом, а после притронулся рукой. Ничего особенного. Если закрыть глаза, ничем от обычного стола не отличается. На поверхности тумбы располагались углубления, в которых лежали круглые кристаллы. По виду они напоминали минералы из алтаря пятого этажа с такими же точечными ровными гранями и переливающимися всеми цветами сиянием. Интерфейс подсказал, что это и есть знак силы. Попытался взять один из них, но выскочило оповещение. Перед открытием веток развития используйте универсальный блокиратор. Один из камней подсветился. Осторожно взял его, только после этого оглянулся. Странное место. Я находился на левитирующей платформе, которая неспешно дрейфовала в открытом космосе. Поднял голову вверх. Надо мной кружились мириады звезд и проносились кометы. А ведь красиво. За последние полтора года во мне умерло чувство прекрасного. Но теперь я будто стал просыпаться после долгого сна. Того гляди, и в офис захочу вернуться. Хмыкнув про себя, обернулся. Передо мной раскинулся лес. ветиеватые деревья уходили ветвями куда-то в бескрайнюю высь. Подошел к ближайшему. Школа крафтинга. Зачарование. Способность накладывать на предметы различные свойства, эффекты и чары. Не подходит для универсального блокиратора. Сделал еще несколько шагов. «Школа аэрации. Способность управления воздухом. Для использования универсального блокератора поместите кристалл в ячейку». На каждом дереве была небольшая выемка, в которой значилась «активатор». От нее тянулись нити к другим выемкам, которые находились на высоте пары метров. Сила воздействия, дальность воздействия, время воздействия, снижение затрат маны. Были и ответвления на семейных древах, но система подсказывала, что я не смогу посмотреть описание, пока не выберу школу. «Вы хотите использовать универсальный блокиратор на школе аэрации, да нет?» «Нет. Деревьев было много. Автогения, алитеризм, амонализм, аморфизм, анимализм. Везде были пояснения. В некоторых значилось, что школа не подходит для моего вида». В других было предупреждение о разрушении целостности биологического организма. В-третьих, что возможны непоправимые психические отклонения. «Можно убрать те, которые не подходят для людей?» — сделал я запрос. Система отреагировала. Часть растений испарилась, будто их и не было. В некоторых местах появились большие просветы. «Покажи школу ментализма», — попросил я. Одно из деревьев засияло серебристым светом. Я подошел к нему. Выскочило предложение об использовании блокиратора. Да, под активатором появилась еще одна ячейка. Я вложил в нее камень. «Поздравляем. С этого момента враждебное воздействие школы ментализма снижено на 95%. Ну, вот и все», — проговорил я в пустоту. «Теперь можно заняться своим усилением». Я вернулся к тумбе и взял первый знак силы.